Глава девятая. Обитель Скорби. «А что на Шулявской?» Сайгон передал бульбулятор Фиделю. Командант чуть не вырвал его из рук фермера и надолго присосался к дыре у дна. В полумраке ярко вспыхнула трава, отлеющая в наперстке. «Увидишь», — ответил Че вместо команданта. В голосе его не было и намека на прежнюю веселость. Зато Сайгона смешило происходящее вокруг. Шляпа, мышки и револьверы ну просто уморительные, А оселедец Байды? Оборжаться можно, глядя на этот клок волос. Шрамы на лице лектора, грудь гильзы, клетчатая рубаха Фиделя и его слегка раскосые глаза – все это забавляло Сайгона до колик в груди. Он шел за мародером, которого кидало из стороны в сторону, и радостно хихикал, прекрасно понимая, что виной тому сладковатый дымок из бульбулятора. Ну и пусть. Когда еще попробует? Ведь его приключение скоро закончится. Раз-два, и спасатели нашли проходческий комплекс. Ключ в замок зажигания, лапку на красную кнопку, врубить маршевые двигатели, выйти в стратосферу и отстрелить лишнюю уже ступень. Это если книжкам верить. «Война, фигня, главное, туннели, новые туннели!» шептал себе под нос Сайгон. «Послезавтра, а то и раньше, он примчит на крыльях любви к супруге, обнимет сына и будет жить долго и счастливо, а потом покинет этот мир, будучи старым и очень здоровым, малой кровью на чужой территории, в с лету, быстрее быстрого». Уверенность вот что переполняло Сайгона. «Мамочки!» – вдруг заверещала гильза так, что фермер едва не оглох. «Ты чего это?» – разволновался он, подбежав к девушке, которая застыла на месте, будто отлитая из чугуна. От ощущения безграничного счастья не осталось и намека. Наоборот, Сайгона охватила тревога, колени затряслись, его знобило. Была уверенность в собственных силах, и нет ее. «Чего ты, Барби?» — повторил он, озираясь по сторонам и водя лучом фонаря по полу и стенам. Остальные спасатели ощетинились оружием. «Так ведь крыса!» «Что?» — не понял Сайгон. «Какая еще?» «Крыса, говорю, прошмыгнула!» — с жаром пояснила гильза. В одной руке у нее была плошка с коптящим машинным маслом, А во второй она держала Редикюль так, будто собиралась использовать его в качестве оружия массового поражения. «Крыса!» — тупо повторил Сайгон. «Ну, крыса и что?» «Как что?» — возмутилась Гильза. «Терпеть не могу этих сволочей! И пауков еще! И слизней!» Спасатели дружно рассмеялись. Сайгон, который из-за конопли соображал с конкретной задержкой, моргнул. «Шутишь? Нет?» «Серьезно, что ли?» «Да, серьезно!» Надула губы Амазонка. Сайгон мысленно выругался, помянув родословную девушке. «Это ж надо!» Зачали рыжую в метро, поверхности она не видела ни разу и кровью ни единожды умывалась. «Бой, баба! Укусишь, зубы обломаешь!» И при этом до истерики боится исконных обитателей святошинско браварской линии. «Кому расскажешь, не поверят, но ведь факт!» Очень даже симпатичный такой факт с распущенными волосами. «Женщины всех станций, объединяйтесь!» Висел плакат на станции Нивки. Ну-ну, если все дамочки объединятся и дружно узрят крысу или подсюка, это ж какой вопль получится, а? От вибрации тюбинги потрескаются, каюк метрополитену. Как хорошо, что феминисток мало, всего одна станция. Сайгон провел ладонью по щеке, решив при первой же возможности побриться. — О чем ты? Гильза юмора не поняла, но ее успокоил тон Сайгона. И тут темнота впереди зарычала, и что-то стремительное кинулось на спасателей. — Не стрелять! — заорал Фидель. Че шагнул к байде и подбил ствол автомата. Очередь ударила в свод, рикошетом пули ушли вниз, высекая искры из рельсов. Слава хозяину туннелей никого не зацепила. И та тварь, что явилась из глубин подземелья, тоже не пострадала. Наоборот, грохот выстрелов раззадорил ее. Тварь поднялась на задние, слегка согнутые лапы и принялась прыгать из стороны в сторону, словно желая ухватить клыками пули. Тело чудовища покрывало бурая клочковатая шерсть, гениталии прятались под кожаным наростом. Сайгон не сразу понял, что этот нарост всего лишь набедренная повязка вроде той, что у нигерийца. «Повязка? На животном? Зачем?» «Здравствуй, Ункас! Как твои делишки?» Фидель шагнул к зверю и протянул руку. Сайгон даже обиделся на команданте. Ему-то Фидель руку пожал не сразу, а ведь Сайгон человек хотя бы, а не зверушка из туннеля. «Нормально!» Тварь хоть и встала на четыре лапы, а провыла достаточно разборчиво. Когти ударили по протянутой ладони. «Я скучал! Где был? Давно не был!» «Ты же знаешь, Ункас, я не сижу на месте! Давно! Давно! Я скучал!» Кто-то еще приблизился к спасателям с едва мерцающим фонарем в руке. «Ункос давно почуял ваше приближение. Спрятался, хотел сюрприз сделать». Седой старик в плаще палатки и шапке-ушанке остановился, его скрутил приступ кашля. Казалось, он сейчас выплюнет легкие. Мышка даже отступил, чтобы на него не попали брызги слюны. «Здравствуй, Фидель. Привет, Че. И остальные мой поклон». «Тебе тоже не хворать, Айболит!» Че похлопал старика по плечу, чем обрек того на новый приступ хрипов. — Хорошая шутка, Че. — Как всегда. Айболит, опираясь на посох, сделанный из вагонного поручня, шагнул по направлению к Шулявской. — Ункос проведет вас через станцию. С сам вас никто из детишек не тронет. Почему-то от этих слов у Сайгона похолодело внутри. — Держись, Айболит. Ты... ты делаешь такое дело, ты... Голос Фиделя дрогнул. Команданта протянул старику мешочек, судя по всему, с жетонами. Патронов бы! Старик с достоинством принял подношение и тут же спрятал его под плащ. Нацики и урки, проблемы с ними, за неделю трижды совались. Байда выдай, скомандовал Фидель. Казак повиновался, хотя было видно, что он не в восторге от приказа. Три рожка перекочевали от Байды к старику по прозвищу Айболит. «Мало!» — скривился старик. «Байда добавь!» Получив еще пять рожков, Айболит прошамкал, что хватит, спасибо. «Береги нервы с молоду, фашистский ублюдок!» Сказал он казаку с такой злостью, что стало понятно. Он не жалует обитателей политеха. шовти, Трястят твоей матери!» — Да пошел ты, мать твою! Казак навел на старика автомат и выстрелил бы, если бы не вмешался Че, который вновь приложил руку к стволу. — Обитель скорби ждет вас, мальчики! — хохотнул Айболит. — Добро пожаловать! Сайгон понял, что старик абсолютно выжил из ума. А ведь он вооружен. Одному Сайгону не по себе в компании этого человека. Ункас резво затрусил по туннелю. Казалось, его конечности были спроектированы природой так, чтобы передвигаться по шпалам. Уж больно хорошо у него это получалось — ядрить. И эта тварь по человечьи разговаривает. Фидель вдруг резко остановился и, обернувшись к Сайгону, сказал, «Ункас мой сын, мой любимый сын. Моя жена, она была сестрой Че». Растаман, шедший впереди, ссутулился, будто на него взвалили пару мешков с цементом. Он стал вдвое ниже. Воспоминания команданта причиняли ему боль. Сгруппировавшись физически, можно ли прикрыть душу от ударов судьбы? Лектор вроде говорил, что у воинов юруба этих душ аж четыре штуки. Сколько бы их ни было у че, сейчас их все скрутило по полной. В тот год, в тот год что-то случилось с водой. Это мы потом поняли, когда водопровод перестал работать, а до того мы пили отравленную воду. Нет, она не фанила, радиация в норме, а вот бактерии — оружие прошлого. В памяти Сайгона отчетливо всплыл недавний разговор с Че. Источник воды в метро — городской водопровод. Если так, то считай, мы пьем воду из Днепра. А как же скважины? Скважина твои, ерунда, пшик! И вообще, кто следит за чертовой уймой оборудования в метро? Да хотя бы за теми же насосными установками, которые удаляют использованную техническую воду в городскую сеть. Люди? Какие люди? Ты знаешь хоть кого-нибудь? Или кого-нибудь, кто знает того, кто знает? Вот почему Растаман разозлился тогда не на шутку. Вода. Все дело в воде, которая поступает в метро с поверхности. «Наш ребёнок, он таким родился, он не виноват, он... нас выгнали со станции, они боялись нас. Хотели убить, я не позволил, я... все остальные дети в тот год родились мёртвыми». Сайгон отвернулся. Он просто не мог видеть слёзы в глазах взрослого сильного мужчины. Было в этом что-то противоестественное. Рядом схлипнула гильза. «Ну, этой-то рыдать, как с горы катиться». Жена его так назвала. Она немного помешалась от горя. Все не могла смириться с тем, какой он. Она во время беременности читала за поем Фенемура Купера. Собрание сочинений я ей принес. Ункосом назвала в честь молодого вождя уничтоженного племени. Услышав, что о нем говорят, Ункос встал на задние лапы и, вытянув морду к потолку, протяжно взвыл. «Жена ошиблась. Наш сын вовсе не часть прошлого. Его племя — будущее человечества. Он не последний из магикан. Он первый. Верно, лектор? Ты ведь знаешь, о чем я говорю?» Сайгон вспомнил, как он спросил у нигерийца, откуда тот родом. «Сдарницы мы. Откуда?» Дальнейшие расспросы тогда ни к чему не привели, Сайгон даже забыл о том разговоре, но сейчас, когда Фидель намекнул на что-то... На что, а? Вода, заразившая плот, была с поверхности. Нигереец с соотечественниками пришел с наземной станции. А значит, яркая вспышка ослепила Сайгона. Ругаясь, он схватился за глаза. Прочие спасатели в выражениях тоже не стеснялись. Протяжно взвыл «Ункос». Ничего людского в его вое не было, но Сайгон понял, что отпрыск Фиделя ведет с кем-то беседу. Причем вторая сторона отвечает неслышно для уха нормального человека. Но Ункасто нормальным не был. Был ли он вообще хоть отчасти человеком? Сайгон не рискнул бы задать этот вопрос команданте. «Я слеп Ослеп!» орал рядом мышка. Байда, похоже, опять схватился за автомат. Короткая очередь прошила воздух. Фидель рявкнул, чтобы спасатели сохраняли спокойствие. Скоро все образуется, мол, Ункас решит их проблемы, сынок не подведет. Если этот аргумент на кого и подействовал, то Сайгон не из их числа. Поэтому, когда зрение к нему вернулось, он удивился. Мало того, теперь он прекрасно видел в темноте, диодный фонарь ему только мешал. — Потуши, — сказал он Амазонке. Та задула плошку. Потом выключил свой фонарь Че. За ним Фидель. Дольше всех сопротивлялись очевидному Мышка и Байда. Лектор же и раньше обладал нокталопией. Ункас подбежал к команданты и принялся что-то шептать выть, облизывая его ухо длинным, раздвоенным на конце языком. — Спасибо, сын! — Фидель потрепал Ункаса по загривку. — Спасибо! Ункос сообщил ему, спасателей атаковал один из воспитанников Шулявской, мощный телепат. Заставил поверить их в то, что все они ослепли. «А теперь заставил поверить, что мы видим в темноте?» — усомнился мышка. Ункос сказал, в общем, телепат может стимулировать определенные участки головного мозга. «Кстати, все воспитанники Шулявской видят в темноте. Верно, лектор?» Отвернувшись. Нигериец пробурчал что-то невразумительное. Намеки Фиделя ему явно не нравились. Сайгон решил выяснить, на что именно намекал команданте потом, когда они выберутся из этой передряги. У них крупные неприятности. Ослепнуть, а потом прозреть во мраке, разве это хорошо? От таких упражнений извилины через нос вытекут. Или через уши. Тьфу-тьфу-тьфу. Чего плюешься? Мышка схватился за револьверы. Мародер был на взводе, он мог сорваться в любой момент. Сайгон миролюбиво выставил руки перед грудью, мол, прости, братишка, не со зла, случайно получилось. Мышка с трудом отлепил пальцы от оружия, улыбнулся и превратился в мать Сайгона.